Минаев не говорил, что письма с бодрыми словами трудно прочитать. Буквы расплылись от слез. Мать плачет. Как мой Митенька! А ее Митенька стал хорошим командиром. Умел выбрать место для обороны. Быстро разбирался в обстановке. С полуслова схватывал план полковника Игнатова. Осип ругал его заодно. Зря себя подставляешь, ребячество. Минаев не спорил но поступал по-своему. Чувствовал, что нужно поддержать людей. Слишком все страшно. Пусть знают. Одна судьба у всех. Среди бойцов были и степенные, и мальчишки, вежливые узбеки, бойкие ярославцы, рыбаки, лесорубы, строители, люди разных возрастов и разных профессий. С одними Минаев говорил деловито, с другими балагурил. Над некоторыми подшучивал. Доставалось от него Любимову, в гражданке-барикмахеру, а теперь разведчику, который несколько раз ходил за языком. Все у любимого было историческим. Скажет ему Зарубин пробраться на КП полковника, отвечает, «Задание историческое». А то еще рассказывает, как перед войной пошел расписаться со своей Любочкой. «Принял» историческое решение. Минаев его дразнил: насыплет махорки. Держи, это тебе на историческую сигарку. Любимов удивлялся: никогда я так не говорю, товарищ капитан. В тот вечер Любимов вызвался: пойду за языком, что-то фрицы притихли, наверное, готовятся. Послал его Минаев, комиссара не было, вызвал полковник В блиндаже Игнатова так было накурено, что Осип не сразу разглядел чужого майора. Полковник сидел над картой, шевелял локтями, как крыльями. — Тихо! У Романовского тоже тихо, и у Бабченко. — Новую дивизию он притащил, это точно, какую еще не знаю. Романовский обещал выяснить. — Поняли, что так просто не пройдут, подтягивают. Нам обещали завтра пополнение. Как люди? Измотались?» Потом Игнатов повернулся к майору. «Вот вам, батальонный комиссар Альпер. Надеюсь, что тот». «Вы киевлянин?» — спросил майор. «Да». «Жену. Как зовут?» «Раиса Михайловна?» «Точно». «Он самый». «Слушайте, товарищ комиссар, жена-то вас и ищет!» «Я случайно напал. Полковник при мне, — говорит, — батальонный комиссар Альпер. Фамилия не очень распространенная. Я и попросил, чтоб передали. Я сюда прибыл восемнадцатого, прямо с западного. Там теперь тоже жарко. Майор стал рассказывать о наступлении на Ржев. Неплохо началось, но его полк чуть взорвался, а правый сосед не поддержал». Создалась тяжелая обстановка. Он увлекся и забыл про жену комиссара, а Осип не решался его перебить. Наконец майор спохватился. «Вам ведь про жену интересно. Так вот, воюет в нашей тридцатой снайпер». Осип даже вскочил. «Рая, снайпер! Не может этого быть!» «А не ошибка, товарищ майор?» «Какая ж ошибка!» Она нас замучила, то в наркомат пиши, то в ПУР. Говорю вам, Раиса Михайловна Альпер, киевлянка, муж политработник, чего вам еще? Тридцать фрицев у нее на счету, красная звезда, медаль за отвагу, кажется, ясно. Игнатов угостил колбасой с жареной картошкой, дал водки. Осип сидел и улыбался, не мог скрыть своих чувств. Он даже не слушал майора и очнулся только, когда тот сказал. — Говорят, второй фронт открыли. Полковник усмехнулся. — Какой там второй фронт? Уже убрались. Не знаю, разведка или так для отписки. Нужно нам на себя рассчитывать, это ясно. Спасать никто не спасет. Еще нас попросят спасать. Ночью Оси просказывал. «Жену нашел, понимаете? Снайпер. На рояле играла, мать не давала рубашку постирать, слабенькая. Тридцать фрицев, красная звезда. Ну, что вы скажете? Прямо как в романе». Минаев рассмеялся. «Я тебе говорил, сидит писатель, выдумывает, деньги ему за это платят, а хитрее, чем на самом деле не выдумает. Ну, комиссар, поздравляю. Про дочку тоже рассказал?» «Нет, не знает. Наверное, с бабушкой. Я, думаю, рая их в тыл отправила». «Про второй фронт, полковник, ничего? Не слыхал?» «Ерунда. Никакого второго фронта. Демонстрация». Минаев рассердился. «Черт знает что. Некрасиво. А нам телеграммы шлют. Восхищаются. Очень некрасиво. Я бы сказал, не по-джентльменски. Значит, высадились и погрузились». Минаев неожиданно рассмеялся. — Что ты? — Смешные стишки вспомнил. Британский лорд, свобода и горд, упрямый и тверд, как патриот. Он любит честь, он любит есть и после сесть на пароход. — Это ты придумал? — Полежаев, еще когда Пушкин жил. Любимов отличился, привело к немца. Вот вам, товарищ капитан, дурак, за водой ходил, вдвоем они пошли, другого я прикончил. Что это у тебя гимнастерка в крови? Ножом поразит. Хорошо нож соскользнул. Хотел я его стукнуть, сдержался, пусть поговорит. Это, товарищ капитан, не просто фриц. Минаев улыбнулся. Хочешь сказать, что фриц исторический? Какой он исторический? «Это не просто фриц. Это первейшая сволочь. Я его осторожно взял, как птичку. На себе тащу. А вон сукин сын, ножом. И Любимов начал ругаться. Даже непонятно, откуда у парикмахера, который всю жизнь учился вежливости, был такой неисчерпаемый запас ругательств. Казалось, все в нем кипит, он не мог остановиться». Никто его и не останавливал, пусть отведет душу. Когда Любимов замолк, Осип сказал Пойди к лине, она перевяжет. Любимов поглядел на Осипа и смутился, обратился к Минаеву. Товарищ капитан, я его пальцем не тронул, а он подлец из-под тишка. Когда кончите допрашивать, разрешите разок съездить, ножом ковырнул. Немец стоял на вытяжку. Называл Минаева господин полковник. Он рассказал, что его дивизия еще не участвовала в больших боях. Их привезли две недели назад из Нанси. Нам говорили, что приказ не позднее 26-го выйти на Волгу. Позавчера у нас объявили, что Сталинград взят. Это кто объявил? Гебельс. А ну-ка, доктор Гебельс, подержи. Собачонка залаяла. Фельдфебель ничего не понял, но, видя, что русские смеются, на всякий случай почтительно улыбнулся. — А что вам, офицеры, говорили, почему здесь стопчитесь? Офицеры говорили, что повсюду хорошо, только здесь задержка, потому что здесь... что здесь...